Глава 58. Шестой день. Калининградская область. Рыбацкий посёлок. 7.50. Я восстанавливала силы и приводила себя в порядок уже в машине. Вчерашний кошмар на море вспоминался как нечто нереальное. Неужели я сумела победить водобоязнь? Тот панический страх перед толщей воды, который мгновенно сковывал мышцы и превращал тело в камень. Неужели я не только держалась на воде, но и ныряла, боролась, оказывала сопротивление? Значит, есть чувство сильнее страха. Мне трудно было признаться, что это любовь. На подъезде к рыбацкому поселку мы заметили рассеянный дым. Во дворе Дорина гудела пожарная машина и заливала водой черную кучу тлеющих досок. Нестерпимо пахло гарью. Нас встретил сутулый сидеющий человек с хитрым прощупывающим взглядом. — Что случилось? — выскочил навстречу ему из машины Коршунов. — Я думаю, поджег. Незнакомец с подозрительным интересом изучал меня. «Чёрт! Чёрт! Там могли быть документы!» «Хорошо, если они сгорели, но в нашем деле надо всегда предполагать худшее!» Коршунов метнулся из стороны в сторону, как бык на привязи, беспомощно уронил руки и представил собеседника. «Это Егор Иванович». Тот, продолжая колоть меня пронизывающим взглядом, пошевелил тонкими губами. «Зря я кое-кому дал адресок!» Я обошла пепелище и вышла к морю. Около моторной лодки, приткнутой к берегу, суетился рыбак, толкнувший меня вчера за борт. Он с опаской покосился на мои руки. Не вооружилась ли я новым пистолетом? Убедившись, что сегодня я спокойна, рыбак спросил. «Что с моторкой-то будет? Если так оставить, сопрут!» «Это Доринская?» «Его!» Я посмотрела внутрь. В мотке веревки застряла непонятная трубка с кольцом. «Это что?» – поинтересовалась я. «Огонь поиска! Световое сигнальное устройство из спасательного жилета!» «Вырываешь чеку, и огонь!» — пояснил рыбак. «А где спасательный жилет?» — осмотрелась я. «Вы оранжевый ищете! Мы такими не пользуемся, неудобный! А вот страховочный жилет в камуфляжной окраске — самое то для бывшего военного! Вот на мне, посмотрите!» Рыбак был одет в плотный пятнистый жилет на молнии. «Меня как обожгло!» Я вспомнила, что когда цеплялась Задорина, на нем был точно такой же жилет. «Он держит на воде?» «А то!» — гордо приосанился рыбак. «Если руками работаешь, можно плыть. Жилетами укомплектованы все плавсредства, даже частные. Мы соблюдаем правила!» Набегающий с моря ветер отгонял дым от воды. Сухие песчинки перекатывались к дюне. За ней колосилась высокая трава. Шелестели листвой кусты, растопыривали кривые ветки сосны. Невольно подумалось, что в камуфляжном жилете не только легко плавать, он помогает прятаться среди дикой природы. Среди кустов что-то блеснуло. Или мне показалось. Наверное, собственный пирсинг в пупке сделал меня излишне восприимчивой к любому блеску. Я хотела подойти, чтобы разобраться, но меня окликнул Коршунов. «Светлая, возвращаемся в усадьбу!» Прежде чем сесть в ауди, Кирилл швырнул стопку бумаг на заднее сиденье. «Что это?» — спросила я. «Передвижение «Арктик Стар» по миру!» Егор Иванович передал. Кислое лицо Коршунова красноречиво свидетельствовало, что он мечтал увидеть совсем другие документы. В отеле мы разошлись по разным номерам. Коршунов мучительно решал, что и как он будет сообщать в контору, а я развалилась на кровати и включила телевизор. Одна за другой шли жизнерадостные передачи про то, как похудеть, вылечиться от всех болезней и закатывать огурцы. Я слушала краем уха, потому что то и дело отвлекалась на бумаге о перемещениях сухогруза «Арктик Стар» за последние годы. Морское пароходство, наконец, дало исчерпывающий ответ на запрос Коршунова. У нас было подозрение, что на сухогрузе побывал Назаров во время своего визита в Калининградский порт. Он мог спрятать на судне секретные документы и планировал тайно уйти на нем за границу. Но не успел. Или в отеле Дона был убит другой человек, а шпион Назаров благополучно скрылся. Тогда вряд ли бы нашим агентам позволили семь лет плодотворно работать. Это маловероятно. Первый агент-нелегал Денисенко Монтера разоблачен недавно. Кстати, в это время «Арктик Стар» стоял в Калининграде. Сухогруз два месяца находился в ремонте. Лишь на днях отправился в Финляндию, где загрузился пиломатериалами и сейчас держит путь в далекий Алжир. Неясные мысли беспорядочно вертелись у меня в голове, пока я не услышала ошеломляющую новость. Выпуск телевизионных новостей начался с о захвате пиратами сухогруза «Арктик Стар» и нигде-нибудь у берегов неспокойной Африки, а в самом, что ни на есть, благополучном Балтийском море. Новость вызвала живейший интерес информагентств. Зазвучали самые невероятные версии. Наши предполагали, что за жизнь экипажа будет затребован выкуп. Западные агентства муссировали слухи о тайных поставках оружия. Через час прозвучало сообщение о выкупе. Одновременно стали известны некоторые подробности. Пираты проникли на судно под видом моряков, терпящих бедствие Якобы на их посуде не отказал двигатель, и возникла течь. Шведские пограничники сообщили приметы одного из напавших, по всей видимости, главаря шайки. Когда я услышала его описание, все разрозненные факты в моей голове собрались в единую картинку. «Словно кусочки сложного пазла. Я знала, кто руководит захватом судна и ради чего он находится на борту».